В начале вечера все они с очевидным удовольствием толпились вокруг друга дома ученого физика Леонида Валентиновича Пулкова, только что вернувшегося из научной командировки в Англию. Ну посмотрите на Леонида, ну суши англичанин, ну просто Шерлок Холмс. А нет, настоящим англичанином вечера вскоре был объявлен другой гость, писатель.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 И проявлялись традиционные семейные банальности, трения между свекровью и невесткой. Последняя всех просила называть ее Никой, а первая все как бы забывалась и звала ее Верой. «Послушай, душка, тоже, прямо скажем, обращенница, из какого тефлистского салона к нам пожаловала? А где же твой муж, моя дорогая?» Вероника пожала великолепными плечами, да так, что Михаил Афанасьевич Булгаков просто сказал «вух» и отвернулся. Не знаю, маман, ей казалось, что этим маман она парирует Верочку, но мэри Вахтанговна, похоже, не замечала в таком адресе ничего особенного. Утром он сопровождал главкома в Кремль, но должен был бы уже вернуться три часа назад.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 Когда вдруг за окнами взорвалась шуттиха, другая забил барабан и послышались молодые голоса, скандирующие какую-то синеблузную чушь вроде революции семь лет, отрицаем мир котлет, революция пылает, власть семьи уничтожает. Это и были синеблузники. Последнее увлечение младший градовой, восемнадцатилетний Нины. Гости высыпали на крыльцо и на террасу, чтобы посмотреть представление маленькой группы из шести человек. Начинаем спектакль Був под названием «Семейная революция». Объявила, заводила и тут же прошла с колесом. Заводила их как раз и была Нина, унаследовавшая от матери темную густую гриву, в данный период безжалостно подрубленную на пролетарский манер, а от отца — светло исполненные живого позитивизма глаза и взявшие от остального мира, столь восхищавшего всю ее юную суть, такую сильную дозу юного восхищения, что она сама порой казалась невероятной. никаким-то отдельным имярек существом, а просто частью этого юного восхитительного мира в ряду искрещенных за соснами звезд, стихов Пасторнака и башни Третьего Интернационала. Искрометному этому существу предстоит сыграть столь существенную роль в нашем повествовании.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 оказался каким-то чертовски нелепым и почти халтурным, если к этому еще не добавить его безтакность. Здоровенная арьятина, пролетарский друг профессорской дочки Семен строила, накинув на свою юнкстурмовку какую-то несуразную лиловую мантию, обашку вбив в маловатый цилиндр.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 К столу, господа, к столу, товарищи! закричал дядя Галактион. Вдохновленные этим призывом, Атарий и Нугзар запели что-то грузинское и закружились в лизгинке вокруг Нины. Провал семейной революции подействовал на Нину, видимо, не менее сильно, чем на ее тёзку заречную. Провал сочинения трепливо внутри сочинения Чехова. Нина, впрочем, не была еще так сильно огорчена привратностями жизни, как ее тёзка, и поэтому быстро забыв о пролетарской эстетике, нырнула к своим древним истокам, то есть встала на цыпочки и пошла мимо кузенов грузинской Павы. Это кажется твоим лучшим произведением.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 И мне уже Оксфорд кажется странностью. Как они там могут без всех этих наших, ну в суть без этого возбуждения? Скажи, Леня, а тебе не хотелось остаться? Ведь ты холостяк. И якорей так сказать у тебя здесь нет. А научные возможности там несравненно высшие. Пулкова усмехнулся и хлопнул Градова по плечу. «А что значит херовка?» «Сразу находит болевую точку».